Глава тридцать Неделю мы с девушками рисовали эскизы и делали выкройки. Испортили массу бумаги и ткани, а нужного эффекта я добиться не могла. К сожалению, у меня не было под руками образца, а по моим рисункам и словам они не понимали, что делать. Когда получилось что-то похожее на бюзгалтер для беременных, я чуть не заплясала от радости. «Вот! Вот то, что нужно!» — кружилась я с убогим творением по складу. «Но такое уродство ни одна приличная девушка не наденет», — огорчилась Милли. «Наденет. Как поймет, что это намного удобнее ежедневной шнуровки корсета, сразу наденет. Но корсет делает талию тонкой?» — возразила Касси. «Ага, а еще мешает дышать». «Нет, корсет можно надевать, когда идете, например, на бал. А в быту лучше пользоваться лифчиком». Еще неделя ушла на доведение изделия до ума. Касси уже поняла задумку и вносила последние штрихи, желая добиться идеальной формы. Мы же с Милли, которая хорошо рисовала, занялись организацией рекламы. «Мне нужен манекен». «Что это такое?» — испугалась подруга. «Ну, это такая большая кукла в человеческий рост. Сможешь сделать?» «Из чего?» «Мы изготовим муляж, набьем его пером или пухом, как подушку», Обошьем тканью под цвет человеческой кожи, ты нарисуешь красивое лицо. Но такая кукла не будет держаться на ногах. В этом нам поможет шустрый ертак. Всего-то нужно сделать деревянный крест на ножке. И куда мы поставим манекен? В окно. Ой, как страшно. Он же будет пугать людей на улице. Ничего, привыкнут. Манекен мы сделали за несколько дней. Он получился, конечно, хуже, чем пластиковый, но одетый в нарядное платье и обутый в наше сабо смотрелся вполне прилично. Утром я приказала освободить подоконник недалеко от входа в магазин и выставила манекен. Кукла в человеческий рост вызвала настоящий ажиотаж. У магазина постоянно толклись люди, всем хотелось посмотреть на такое чудо. А потом кто-то заметил необычную обувь, удивился. Одна девушка заглянула в магазин, примерила, и вскоре мастер Август поставил производство Сабо на поток. Начались осенние дожди, торговля шла бойко. Через месяц ткань на Сабо заменили на кожу, Сапожник придумал еще одну модель на платформе, уже осенний вариант, а я оставила этот проект как набравший силу. Лорд Севан только качал головой, когда на семейном совете Нет отчитывался о наших успехах. Он постоянно упоминал меня и всячески подчеркивал заслуги. Ганер ворчал, пытался провоцировать старших и кузена, но лорд Алишер оказался умнее сына. Он прекрасно видел свою выгоду от моих нововведений, от возросшего дохода и уже не хотел отказываться от тех благ, которые сыпались на голову без усилий с его стороны. Леди Морена и Софи наведались в магазины, тоже приобрели собой, а следом за ними потянулись и другие знатные дамы так не успевал принимать экипажи. В таверне на втором этаже магазина нужно было заранее заказывать столик. В салонах и на балах леди хвастались приобретениями и судачили о магазине. «Отец», — обратилась я к лорду Севану как-то вечером, — «нам пора расширяться». «Расширяться?» «Да, я хочу построить магазин только для женщин». «И что ты там будешь продавать?» «Мы сделаем в магазине швейную мастерскую, станем шить платья на продажу». Фу, к тебе не придет ни одна приличная дама, скривила губы леди Морена. Этим занимаются модистки на дому. Нужно же снимать мерки, делать точные выкройки. Вот и отлично. Пусть ваша модистка шьет дорогой наряд, а мы займемся массмаркетом. Наши покупательницы простые горожанки, у них нет денег на модисток. Нет, не позволяй ей превратить элитный торговый дом в забегаловку для нищих, вскочил Ганер. По привычке он закружился по кабинету, размахивая руками. — Это не забегаловка, — с уверенностью заявила я. — Это задел на будущее. В мастерской мы не сможем шить много платьев, поэтому придется построить фабрику. Но об этом говорить еще рано. — Что? — Ганер захлебнулся слюной. — Да ты спятила. А ты не хочешь стать самым богатым человеком в королевстве? Тихо поинтересовалась я. Кузен икнул и плюхнулся на стул, все засмеялись. Даже на непроницаемом лице выздоровевшего Родена мелькнула улыбка. Дочка, у тебя грандиозные планы. Лорд Севан выпрямился, встал и пошел к двери, опираясь на трость. Я рад, что ты стала моей невесткой. Нет, помоги своей жене. Таким образом, я получила карт-бланш и могла теперь делать все, что хочу. Нет, пока строится женский филиал торгового дома. «Я хочу по-другому устроить пространство в центральном магазине», заявила я мужу, когда мы завтракали. Нед уронил вилку от неожиданности. Он каждый раз будто удивлялся, что я сижу с ним за столом и даже разговариваю. Это тоже стало нормой. Конечно, я спала в соседней комнате, но каждый раз с замиранием слушала шаги Неда за стеной и ждала, когда он войдет. И один раз я услышала, как открывается дверь. Тут же вскочила, бросилась к проему. Но дверь захлопнулась перед моим носом. Я так и не поняла, это муж пытался зайти на огонек или сквозняк распахнул створку. Очень надеялась на первое, очень. Меня все же радовало, что наши отношения потеплели. Нед давно уже не вспоминала договоре о том, что я жена попугая, он словно принял меня, впустил в свою жизнь. Мне так хотелось крикнуть: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!" осталось скрепить наш союз постелью. Вот эту цель я поставила себе на ближайшее время, но пока ограничивалась совместной трапезой, решив действовать пошагово. Больше совместной работы, так мы постепенно привыкнем к друг другу. «Зачем тебе пространство?» — поинтересовался Нет, намазывая масло на лепешку. Я смотрела, как плавится масло, как золотится густой патокой на горячей мякоти и глотала слюну. Не удержалась, выхватила кусок из пальцев мужа и впилась в него зубами. «Ммм, как вкусно! Спасибо, дорогой!» Нет, удивленно посмотрел на меня. Он всегда терялся от моих импульсивных действий, вот и сейчас пожал плечами, бросил косой взгляд на Родена, стоявшего с невозмутимым видом. Намазал себе еще один бутерброд. «Странные у нас с тобой отношения?» — проворчал он. «Это ты должна ухаживать за мной, а не наоборот. Я вытерла рот салфеткой, махнула лития, стоявшей поодаль, та принесла миску с водой. К моему удивлению, я быстро научилась распоряжаться прислугой и вполне освоилась в этом поместье. Если не сталкиваться с родственниками мужа, можно отлично жить и в этом мире. «Не бери в голову», — отшутилась я. «Понимаешь, мы, женщины, должны получить возможность примерить наряд в магазине. А для этого мне нужны зеркала...» кабинки для переодевания и много света. Нужно сделать этакий закрытый уголок, где будет происходить таинство. Ты хочешь пригласить магов? Зачем? Я недоуменно уставилась на мужа, не понимая его вопроса. Ну, чтобы сделать таинство. Нет, что ты! Это просто такое выражение. Таинство красоты. Представляешь, приходит в магазин скромная горожанка, а выходит из него настоящая леди. Хм. Нахмурился нет. «Понимаю, понимаю. Ты превращаешь... Э, ну, не знаю, уставшее лицо в сияющее, старушку в молодушку, сморщенную тыкву в аппетитный арбуз». Он подбегнул, пытаясь изобразить понимание, но в глазах читалось явное недоверие к подобным метаморфозам. Нет, шутит. «Это открытие поставило меня в ступор. Я на миг зависла, даже перестала жевать». «Ты сейчас смеешься надо мной?» — осторожно поинтересовалась у него. «Знаешь рискуешь здоровьем». Я уставилась на мужа, словно видела его впервые. Никогда он не был таким... довольным. Я даже не думала, что этот человек с ледяным сердцем может шутить. «Я абсолютно серьезен. Нед схватил кубок, сделал глоток и вдруг подавился напитком и закашлялся. Я вскочила, начала колотить его по спине. Он отмахивался, хрипел, призывал на помощь Родена, но страж делал вид, что ничего не замечает. — Да к тебе все женское население города ломиться будет! — сопровождала я каждое слово новым шлепком. — Попробуй только откажи мне! — Все, хватит, хватит! — взмолился муж. — Ничего, утренний массаж тебе отлично подойдет. — Хочу орехи! Завопил тут попугай, и веселая атмосфера мгновенно растворилась. Я вскочила, наполнила кормушку Рика, сменила ему воду, повернулась к столику, где стояла ваза с розой, и обомлела. Цветок из ледяного и холодного стал розовым. Милый, смотри! воскликнула я. Муж обернулся и тоже застыл, зажав остаток бутерброда в руке. Мы вместе потрясенно разглядывали ожившую розу, ее бутон медленно раскрывался лепесток за лепестком, обнажая бархатную сердцевину. Но это было не просто раскрытие цветка. Роза словно потягивалась, разминаясь после долгого сна. Лепестки трепетали, как крылья бабочки, и от цветка исходило слабое золотистое свечение. Аромат, который наполнил гостиную, был не просто запахом розы, а чем-то неземным, волшебным. В нем чувствовалась свежесть утренней росы, Тепло летнего солнца и какая-то необъяснимая древняя мудрость. Муж медленно опустил бутерброд на тарелку. Глаза его расширились от изумления, и я и сама не могла поверить своим глазам. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Чудилось время, остановилось, и мы оказались в другом измерении, где, возможно, все. Роза полностью раскрылась и словно замерла, любуясь с собой. Затем, как будто очнувшись, она повернулась к нам, «Нет, это невозможно, но Роза действительно повернулась к нам». И тут мы услышали. Тихий мелодичный голос, похожий на звон хрустального колокольчика, произнес: «Приветствую вас, смертные». Я икнула, сделала шаг назад и наткнулась спиной на мужа. Когда он встал, даже не заметила. Он обнял меня за плечи, притянул к себе и прошептал на ухо. "Все хорошо, не волнуйся». Голос его был низким и теплым, и от этого контраста с моими трясущимися коленями и бешено колотящимся сердцем стало еще хуже. Я попыталась ответить, но вместо слов вырвался очередной ик. «Накормите, Рико! разорвал тишину крик попугая. Я повернулась к нему, хотя бы какая-то привычная реальность. «Имей совесть, у тебя все есть!» Я посмотрела на Розу и поклонилась ей. «Приветствую тебя, волшебный Полярис!» А сама, еще не осознавая, что делаю, начала считать оставшиеся лепестки. Роза словно догадалась о моих намерениях и мгновенно свернулась в бутон. Золотое свечение пропало, а вместе с ним исчезло и волшебство. Только мы с Недом стояли, обнявшись, и это было так естественно, что казалось, будто мы всегда так стояли. И всегда будем так стоять.